После шести вечеров в Гулле, где братья имели большой успех, они отправились звездить 12 ночей в Гриннике в Шотландии. Затем были ангажированы, как все в качестве звёзд по английскому выражению, в кафе Шантан в Плимуте. А когда ангажемент в Плимуте окончился, они в течение полутора лет беспрерывно разъезжали по железным дорогам и на пароходах, давая представления почти во всех больших городах Соединённого королевства. Настал однако день, когда их трюки на трапеции приобрели такую известность, что они уже могли отказываться от приглашений, связанных со слишком большими путевыми расходами. Джанни хотел, чтобы они жили только на свой заработок и берёг деньги, вырученные от продажи маренготы. Он старался сохранить их на непредвиденный случай, на случай одного из тех несчастий, которые не редкость в их профессии. Эта жизнь, тяжёлая и утомительная из-за постоянных переездов, имела определённый смысл. Она позволяла брать им Благодаря кратковременным, быстро сменявшимся гастролям, благодаря пребыванию в разных трупах, изучить работу почти всех комических гимнастов Англии. Выступая в качестве акробатов, братья могли усвоить особенности своеобразия гимнастическое штукарство каждого клоуна, возле которого им приходилось жить неделю или две. словом могли проникнуть в интимный мир сокровенный дух искусства во всех его проявлениях у различных людей и оба они в тайне упражняясь изобретая и разучивая маленькие потешные сценки стали теперь законченными клоунами клоунами в сундучках, в которых уже лежат припасённые костюмы, клоунами вполне готовыми к выступлению на ринге, как только представится к этому подходящий случай.